Глава 33. Хиллери решает проблему. Чтобы понять до конца поведение Хиллери и Бианки в этом конфликте как выразился бы Вестминстер, необходимо принять в расчет не только их чувства, свойственные всем человеческим существам, но и ту философию брака, которой оба придерживались. По своему воспитанию и окружению они принадлежали к общественной группе, которая в те дни отвергла старомодные взгляды на брак. Выступая против собственнических принципов и даже своих законных прав, люди, составляющие эту группу, оказывались тем самым поборниками неограниченной, пожалуй, слишком шумно заявляющей о себе свободы. Как все оппозиционеры, они были вынуждены исключительно ради принципа не соглашаться с власть имущими, и с презрением и обидой смотрели на большинство, которое в силу своего численного превосходства объявляло свои убеждения законом, гласившим «это моя собственность и останется таковой навсегда». Поскольку закон все же обязывал их смотреть на мужей и жен как на собственность, они были вынуждены, даже в самых счастливых супружеских союзах, всячески остерегаться, чтобы не проникнуться отвращением к своему положению супругов. Сама законность их брака побуждала их к тому, чтобы говорить о нем с ужасом. Они были как дети, которых отправили в школу в брючках, едва доходивших до колен, и которые сознают, что не в силах не укоротить свой рост, подогнав его к длине брючек, не заставить расти сами брючки. Они являли собой пример той извечной смены одних форм другими, которую мистер Стоун называл «жизнью». В далеком прошлом мыслители, мечтатели и художники Мазилы, отвергая установленные формы, тем самым намечали новые формы для закона о браке. И на основе картин, мыслей и мечтаний, не получивших признания при их жизни, он потом и сложился, тогда, когда сами они уже обратились в ветер. А теперь закон этот, в свою очередь, стал... Высохший кожурой, лишенный зерен разума, и опять мыслители, мечтатели и художники-мозилы отрицали его и опять оставались непризнанными. Вот эта непризнанная вера, этот воровской кодекс и был душой той короткой беседы, которая произошла между Хиллери и Бианкой во вторник, на следующий день после того, как мистер Стоун сидел у себя на кровати и ждал, когда взойдет луна. Бианка сказала спокойно. — Я думаю на некоторое время уехать. — Может быть, ты предпочитаешь, чтобы уехал я? Ты здесь нужен, а я — нет. Эти холодные и ясные, как лед, слова заключили в себя основу основ всего, и Хиллери спросил, — ты ведь не сейчас собираешься ехать? Вероятно, в конце недели. Заметив, что Хиллери пристально смотрит на нее, она добавила, — да, мы оба с тобой выглядим не слишком хорошо. Мне очень жаль. Я знаю. И все. Но этого было достаточно, чтобы Хиллери снова пришлось решать проблему. Основные элементы этой проблемы оставались прежними, но относительные ценности изменились. Искушения святого Антония с каждым часом становились все мучительнее. У Хиллери не было принципов, которые он мог бы им противопоставить. Было только органическое отвращение к тому, чтобы причинять боль другому, и смутная догадка, что уступи он своим желаниям, и он окажется перед проблемой еще куда более сложной. Он не мог рассматривать создавшееся положение так, как это сделал бы мистер Перси если бы это его жена от него отдалилась, а на пути его встала молодая девушка. Мистера Персия не тревожили бы ни беззащитность девушки, ни сомнения относительно их совместного будущего. Этот славный малый с его прямолинейностью думал бы только о настоящем. Уж, конечно, и в мыслях не имел бы связать свою жизнь с молодой особой из низов. Заботы о жене, которая сама пожелала от него отдалиться, также, разумеется, не принимались бы им в расчет. То, что Хиллери все эти вопросы волновали, свидетельствовало о его дилетантстве, а пока факты требовали практического решения. Он не разговаривал с маленькой натурщицей со дня похорон ребенка, но своим взглядом тогда в саду, Он, в сущности, сказал ей, — ты манишь меня к единственным возможным между нами отношениям. И она, своим взглядом, в сущности, ответила ему, — делай со мной, что хочешь. Были и другие обстоятельства, с которыми приходилось считаться. Завтра Хьюза выпускают из тюрьмы. Маленькая натурщица не перестанет ходить к мистеру Стоуну, если только не запретить ей это. Мистер Стоун, по-видимому, в ней нуждается. Бианка, по сути дела, объявила, что ее выгоняют из собственного дома. Такова была ситуация, над которой ломал голову Хиллери, сидя под бюстом Сократа. Долгие и тягостные раздумья... Все время возвращали его к мысли, что не Бианка, а он сам должен уехать из дому. Он с горечью и презрением обвинял себя за то, что не догадался сделать это давным-давно. Он обзывал себя всеми кличками, которые дал ему Мартин — «Гамлет», «Дилетант», «Бесхребетный». Но это, к несчастью, не очень его утешало. К концу дня ему был нанесен визит. Держа в руке корзинку из ивовых прутьев, в кабинет вошел мистер Стоун. Он не присел, а сразу же заговорил, — счастлива ли моя дочь? При этом неожиданном вопросе Хиллери молча отошел к камину. — Нет, — ответил он наконец, — боюсь, что нет. Почему — Почему? Хиллери молчал. Затем взглянул старику в лицо, ответил, — Я полагаю, что по некоторым причинам она будет рада, если я на время уеду. — Когда? — В самом ближайшем времени. Глаза мистера Стоуна, светившиеся печалью, казалось, старались разглядеть что-то за стеной тумана. — Мне, думается, она приходила ко мне, — сказал он. — Я даже как будто помню, что она плакала. — Добры ли вы к ней? — Я старался. Лицо мистера Стоуна вдруг покраснело. — У вас нет детей, — проговорил он с болезненным усилием. — Вы живете как супруги? Хиллери отрицательно покачал головой. — Вы чужие друг другу? Хиллери наклонил голову. Последовало долгое молчание. Мистер Стоун перевел взгляд на окно. — Без любви не может быть жизни, — проговорил он наконец, и опять посмотрел на Хиллери. — Она любит другого? И снова Хиллери покачал головой. Когда мистер Стоун заговорил, было ясно, что он говорит про себя. — Не знаю почему, но я рад этому. вы «Любите другую?» При этом в вопросе брови Хиллери сдвинулись. «А что вы называете любовью?» Мистер Стоун не ответил. Он, очевидно, был погружен в глубокое размышление. Губы его начали шевелиться. «Любовью я называю забвение самого себя». — Часто бывают союзы, в которых только проявляются инстинкты пола или сосредоточенность на самом себе. — Это верно, — прошептал Хиллери. Мистер Стоун поднял голову, лицо у него было напряженное, растерянное. — Мы обсуждаем что-то? — Я говорил о том, что для вашей дочери будет лучше, если я временно уеду. — Да, вы чужие друг другу, — сказал мистер Стоун. — У меня есть на совести одно дело, о котором я должен рассказать вам до того, как уехать. А потом решайте сами, сэр. Та молодая девушка, которая приходит к вам работать, больше уже не живет там, где жила прежде. На той улице... — начал было мистер Стоун. Хиллери быстро продолжал. Она была вынуждена переехать, потому что муж той женщины, у которой она снимала комнату, увлекся ею. Он сидел в тюрьме и завтра выходит на свободу. Если девушка будет продолжать ходить сюда, он, конечно, сможет ее разыскать. Боюсь, что он опять начнет ее преследовать. — Вы меня поняли, сэр? — Нет. — ответил мистер Стоун. — Этот человек, — терпеливо разъяснял Хиллери, — жалкое, грубое существо. Он был ранен в голову и не вполне отвечает за свои поступки. Он может обидеть девушку. — Как обидеть? — Он уже поранил штыком свою жену. — Я поговорю с ним. Хиллери улыбнулся. Боюсь, что слова тут едва ли помогут, она должна скрыться. Воцарилось молчание. — Моя книга, — проговорил мистер Стоун. Хиллери словно что ударило, когда он увидел, как вдруг побелело лицо старика. — Надо, чтобы он проявил силу воли, — подумал он. — Когда я уеду, она все равно сюда больше не придет но он просто не мог видеть трагические глаза мистера Стоуна и, коснувшись его рукава, сказал, — Быть может, сэр, она согласится на риск, если вы попросите? Мистер Стоун не ответил и Хиллери, не зная, что еще сказать, отошел к окну. В негустой тени, где не было ни слишком тепло, ни слишком холодно, дремала Миранда, положив мордочку на лапы и слегка оскалив белые зубы. Снова раздался голос мистера Стоуна. — Вы правы. Я не могу просить ее, чтобы она так рисковала. — Вот она идет по саду, — сказал Хиллери хрипло. — Позвать ее? — Да. Хиллери знаком предложил девушке зайти. Она вошла, неся в руке крохотный букетик ландышей. При виде Стоуна лицо у нее погасло. Она стояла молча, подняв букетик к груди. Поразителен был этот переход от трепещущей надежды к мрачному унынию. На щеках у нее вспыхнули красные пятна. Она перевела взгляд с мистера Стоуна на Хиллери, И снова на мистера Стоуна. Оба они смотрели на нее, не отрываясь. Все трое молчали. Грудь маленькой натурщицы стала тяжело вздыматься, словно после быстрого бега. — Смотрите, мистер Стоун, что я вам принесла, — сказала она чуть слышно и протянула ему букет к ландышей. Но мистер Стоун не шевельнулся. — Они вам разве не нравятся? Глаза мистера Стоуна по-прежнему были прикованы к ее лицу. Хиллери не вынес этого напряжения. — Ну как, сэр, вы сами ей скажете или мне сказать? Мистер Стоун заговорил. — Я постараюсь дописать книгу без вашей помощи. — Вы не должны подвергаться риску. Я не могу допустить этого. Маленькая натурщица водила глазами из стороны в сторону. «Но мне нравится писать, когда вы диктуете», — сказала она. «Этот человек может вас обидеть», — сказал мистер Стоун. Маленькая натурщица взглянула на Хиллери. «А мне все равно. Я его не боюсь». Я могу сама за себя постоять. Мне это не в первый раз. — Я уезжаю, — проговорил Хиллери тих Кинув на него отчаянный взгляд, будто спрашивая, а я, я тоже еду, маленькая натурщица застыла на месте. Чтобы прекратить мучительную сцену, Хиллери подошел к мистеру Стоуну. — Вы будете диктовать ей сегодня, сэр? — Нет. — А завтра? — Нет. — Вы не хотели бы немного прогуляться со мной? Мистер Стоун наклонил голову. Хиллери обернулся к маленькой натурщице. — Итак, прощайте, — сказал он. Она не приняла его протянутой руки. — Глаза ее, глядевшие в сторону, сверкали. Она закусила нижнюю губу, потом уронила букетик, взглянула на Хиллери, с усилием глотнула воздух и медленно вышла. Уходя, она наступила на упавший ландыш. Хиллери подобрал то, что осталось от цветов, и бросил за решетку камина. В воздухе остался запах раздавленных ландышей теперь сэр мы можем отправиться на нашу прогулку сказал хиллерри мистер стоун с трудом двинулся к двери и вскоре оба они молча шагали к эмсингтонскому саду